Знал мою историю. Но что я болтаю? Ведь меня слушает некто получше Софокла. Софокол, около 496-406 до нашей эры, великий греческий драматург. «Бедный человек», — сказала Попея. «Кто узрел лик Афродиты, тот не беден госпожа. А я в этот миг вижу ее».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 Он, государь, может свернуть голову быку так же легко, как другой свернет на стебли маковую головку. Авл Помпония весьма его за это ценили. — Клянусь Геркулесом! — воскликнул Нерон. — Смертный, задушивший Кротона, достоин памятника на форуме. Но ты, старик, ошибаешься или лжешь, потому что Кротона заколол Вениций. Вот так люди клевещут на богов. О, государь, я сам видел, как ребра Кротона ломались в руках Урса, который потом повалил и Вениция. Он и убил бы его, кабы не Лигия. Вениций потом долго хворал, но они ходили за ним, надеясь, что из-за любви он станет христианином. И он стал христианином. Веницей? — Да, он. А может быть, и Петроний? Поспешно спросил Тигелин. Хилон стал ежиться, потирать руки и, наконец, сказал: Удивляюсь твоей проницательности, господин.